«Было таким ужасным, что я всякий раз просыпался. Этот сон преследует меня уже много лет, и всякий раз, когда я успокаиваюсь и думаю, что страх меня оставил, он снова и снова снится мне. Страшнее кошмара я в жизни не видел. Я всегда куда-то спешил и никуда не поспевал. Быть может, это и пытались мне сказать во сне, а я не понимал». Ведь за неуспеваемости правда отчисляют. Мелькала у меня такая мысль, но я отмахивался от неё. Кто ж верит снам? А сейчас, хотя всю дорогу у меня возникало чувство, будто я делаю что-то не то, был уверен, что дурацкий сон мне больше не приснится. По крайней мере, я очень на это надеялся. До Перми оставалось ещё часа четыре. Ребята с рюкзаками, которые сперва ехали молча и дремали, опустив голову друг дружке на плечи, помаленьку стали просыпаться, выпили горячего из термоса и расчехлили гитару. Я против воли напрягся, ожидая потока ублюдочных песенок про чайник над костром под три блатные аккорда. Но, к моему удивлению, с их стороны донёсся летящий, уверенный чёс медиатора. Я повернул голову. Гитарой завладел невысокий бородатый парень в дымчатых очках и красной бандане. Ничего не бойся, лучшего не жди. Даже если сгинешь, испаришься, как вода. Все равно останутся июльские дожди, мокрые вокзалы, голубые поезда. Ты уже не скорый и не молодой. Кто ж тебя так гонит по кругу бытия? Разменять не можешь свой последний золотой. Все не отпускает тебя. «Молодость твоя!» Не вдруг дико захотелось пить. Я вспомнил про банки в кармане плаща. Всю дорогу они обрывали мне карманы, всяко мешались и били меня по ногам. «Самое время распечатать одну», — подумал я. «Заодно и сон прогоню». Я вытащил банку и дёрнул кольцо. Банка сделала «пшст!». Я уселся поудобнее, закрыл глаза, глотнул и прислушался. «Что тебе, Урюпинск? Что тебе, Париж?» «Что тебе, воронишь Куйда, Караганда?» «Сел на электричку и катись куда хочешь. Может быть, догонишь голубые поезда?» «Ты обычный смертный, смертная, вокруг война. Береги минуту, проживай её за две. Если от тебе не вспомнит радиоволна, друг напишет о тебе записочку братве». Желудок озадачен на притих, оглушенный кодеиновой сладостью. «Я сделал ещё пару глотков», и почувствовал, как пьянящая бодрость начинает медленно, но верно пробиваться к голове. Песня, если честно, очень соответствовала моему нынешнему состоянию. Браток, вдруг услышал я. Э, слышь, браток. Я открыл глаза. Парень напротив меня проснулся и уже сидел, сонно моргая и придерживая лацкан на джинсовке дрожащими руками. Пальцы у него были красные. Распухшие, со сбитыми костяшками. «Слышь!» — опять позвал он. «Дай глотнуть, а! Трубы горят, мочи нет!» Я пожал плечами. «На, держи!» Он был пилобрысый, голенастый, синяком под глазом. Светлые волосы торчали во все стороны. Потасканный костюм, армейские берцы, куртка откровенно мала. Взяв банку, парень сделал несколько глотков. Поморщился и уставился на этикетку. «Э, чё за хрень? – спросил он с подозрением. Энергетический напиток, сказал я, и на всякий случай разъяснил доступно. «Козировка с кофе. О, ну так бы сразу и сказал. Он выглянул в окно. А чё, Кунгур до скоро? Хватился. Проехали Кунгур. Тот вытаращил глаза. «Как проехали? Давно?» «Да уж с часа, может, больше». «Твою мать!» — бессильно выругался он. «И чё мне теперь, обратно пилить? Два часа на прибане торчать? Бля! Ну чё за жизнь нах в рот по черепу? Ездят тут, бля, пидорасы грёбаные, поют всякое говно. Нет, чтоб разбудить. Эх!» Он в два глотка прикончил красного быка, смял банку и швырнул её под лавку. «Так», — подумал я, — «ошибочка вышла. Не бомж. Обыкновенный гопарь. Испортил песню, дурак». А так было в тему.